Глава вторая В зале ожидания народу было полно. Кто-то встречал близких, кто-то, наоборот, ожидал регистрацию на рейс. И только высокий шатен не обращал внимания на снующий народ. Он сосредоточился на спутнице, которая пыталась смотреть на табло прилёта. Ключевое слово «пыталось». Молодой человек вовсе не хотел делить внимание любимой с чем бы то ни было. То и дело касался её, приобнимал, легонько дёргал за волосы и получал в ответ лишь насмешливую улыбку. «Ну ладно ты», – рассмеялась девушка. «Ты встречаешь лучшего друга, который наконец-то решил сесть на родине после долгих странствий. Меня-то ты зачем в аэропорт притащил, Глеб?» Глеб Левицкий загадочно усмехнулся и довольно проговорил. «Ну а куда я теперь без тебя, моргошек Отреагировать девушка не успела. Их уединение было неожиданно нарушено. «Глеб!» – подскочил к ним взъерошенный парнишка. «А ты кого встречаешь? Или улетаешь?» «Друга», – улыбнулся Левицкий. «Привет, Ромич. А ты сам что тут забыл? Или моя маман выгнала тебя в свободное плавание?» «То бишь, в отпуск?» Роман Верещагин работал дизайнером в фирме матери Глеба, Лилии Левицкой. С этим неугомонным, вечно полным энергии парнем Глеба связывали дружеские отношения. Поначалу, правда, несколько смущало, что Ромка был, как бы помягче сказать, не по части девочек. Но затем это отошло на второй план. Интереса к себе со стороны сотрудника матери он не замечал, а вот общаться с ним было довольно-таки интересно. «Отпуск. Ха-ха!» – кратко обозначил свое отношение к отдыху Ромка. «Нет уж, мне проект надо закончить». Он был тем еще трудоголиком, искренне горящим своей работой. «Я подругу встречаю». «Подругу? Даже не друга?» «Неожиданно», — ухмыльнулся Левицкий, но Марго его одернула. «Глеб, хватит!» С Романом она также была знакома и очень хорошо к нему относилась. Она сама в некотором роде такая же. Стоит заняться любимым делом, и все отходило на второй, а то и на десятый план. Если ей комфортно в собственной работе, так почему бы и нет? «Моргошек, чудо ты моё, улыбнулся Верещагин. «Как ты этого зануду терпишь?» Зануда в ответ лишь крепче стиснул собственную девушку, словно ожидая, что щедрый на комплименты Роман ее уведет. «Люблю, потому и терплю», – улыбнулась Маргарита. «А мы Матвея встречаем. Он сегодня должен прилететь». «Опять наскоком или в этот раз надолго?» – полюбопытствовал Роман. Волей-неволей он знал всех, кто имел отношение к его собственной работе. А в недалёком прошлом Матвей захаживал к его коллеге, и однажды ему даже пришлось передавать цветы от её парня. Лицо Рокотова в тот момент стоило видеть. «Вроде планирует осесть, наконец-то», — сообщил Глеб. Ему не хватало лучшего друга, вечно мотающегося по разным городам и улаживающего дела развивающейся компании отца. «Слышите, рейс объявили», — сообщила Маргарита. «Значит, Матвей скоро появится». «Тоже из Москвы», — усмехнулся Роман. «Готов поспорить, появится он быстрее, чем моя подруженция!» Так и оказалось. Уже минут через десять Рокотов с небольшим чемоданом на колесиках подошел к компании. Лицо его почему-то было не очень довольным. Поздоровался с друзьями, приобнял Марго под недовольным взглядом Глеба, не жаждущего отпускать собственное сокровище. Как долетел... Заботливо поинтересовалась Маргарита. «Отлично», – улыбнулся Матвей. «Если бы ни одна зараза, не переносящая полеты и собеседников, вообще замечательно бы было». «Если бы не собеседники, я бы подумала, что она весь полет трещала, как ненормальная. А так? Чем она тебе не угодила?» – удивилась Маргарита. «Судя по всему, мы это отшили» заржал глеб слишком хорошо знающий приятеля и ответный взгляд показал, что он попал в точку зараза случайно не рыжая почему-то спросил роман каким-то шестым чувством догадываясь с кем столкнулся рокотов а ты откуда знаешь подозрительно прищурился матвей а верещагин в это время изучал народ выходящий в зал встречающих Его подруга всё не появлялась. И он бы начал беспокоиться, если бы не рассказ знакомого. Хотя, кто знает, что даже здесь может случиться. Неприятное предчувствие холодило кожу, но тут, наконец, появилась и она. Как всегда, безупречно идеальная. Пышная зелёная юбка до колен, кружевная белая блузка, элегантная прическа — переброшенный через руку бежевый плащ и вежливо ледяное выражение лица. Ничего, сейчас он ей все подпортит. Мирный стук каблуков в этом шуме был ее персональным успокоительным. Как и всегда. Пришлось немного задержаться из-за неполадок с багажом, но это не столь важно — Всё позади. Во всяком случае, она на это надеялась. Элла остановилась в середине зала, оглядывая встречающих. И где это чудо запропастилось? Очень странно. «Эльфионыш!» Вопль, почему-то раздавшийся сзади, едва не оглушил. А потом на неё налетел вихрь, который сгрёб в охапку и закружил на месте неугомонный. Тысячу раз просила так не делать. И все равно Верещагин поступает по-своему. «Тихо, Рома! Тихо, опусти на землю!» Скомандовала она, и в то же мгновение оказалась на кафельном полу. Из объятий ее, впрочем, не выпустили. «Зануда!» Притворно обиженно надулся ее самый лучший персональный кошмар в этой жизни. «Какая есть?» Не стала отрицать Элла и тихонько спросила. «Всё в порядке?» Молчаливый кивок заставил её облегчённо выдохнуть. Господи, как же она опасалась, что тут что-нибудь случится. Но, кажется, обошлось. Только узнав ответ на самый главный для неё вопрос, она смогла расслабиться и поцеловать непосредственного друга в щёку. «Здравствуй, дорогой». Запоздала, вспомнила о правилах приличия. Впрочем, они друга никогда не волновали. Перехватил её чемоданчик и потащил куда-то в сторону. Компании, в которой она с удивлением заметила своего случайного попутчика. Тот буквально пожирал её взглядом. Но уловить эмоции, что бушевали за этими карими глазами, она не могла. Да и не хотела. «Знакомьтесь, ребята, это мой эльфёныш», — торжественно представил Ромка и ойкнул, когда она, словно ненароком, наступила острым каблучком на его ногу. «В смысле Элла? Моя подруга детства?» «Это сын моего босса, Глеб, его девушка Марго и друг Матвей». «Очень приятно», — вежливо улыбнулась Элла, но ничего, кроме вежливости. Слишком устала, слишком хотелось домой, слишком все бесило. Слишком много, слишком. И даже Ромка это почувствовал. И, перебросившись парой реплик, утащил ее к машине. Вся троица провожала их недоуменными взглядами. «А еще говорят, что рыжие страстные», – задумчиво проговорил Глеб. «Меня словно в прорубь окунули!» «Бррррр!» Маргарита на его выпад возмутилась. «Как можно судить о человеке по паре минут общения и делать выводы о темпераменте только по цвету волос? Право, Глеб, иногда ты -то невыносим!» «Только иногда?» «По цвету нельзя!» ухмыльнулся ее парень. «Ты у меня всех рыжих переплюнешь!» Разъерённый грозный взгляд очень плохо сочетался с залевшими щеками и уж точно не возымел требуемого действия. Матвея эта сладкая парочка забавляла ещё с момента знакомства с Марго. Слишком необычной была девушка, но в глубине души он другу завидовал. Ему пока не встретилась та, которая могла бы зацепить его так же сильно. Эльфёниш хмыкнул он вслух. «Надо же!» Прозвище совсем не вязалось с его нечаянной соседкой. Впрочем, с ней не ассоциировался и Ромка. Они были очень разными. Этот раздолбая и гламурное дива. Но точно близкими. Даже удивительно. «Зато теперь я точно уверен, что она тебя отшила!» Заржал вдруг Глеб. «Сто процентов!» «Это мы еще посмотрим». По губам Рокотова скользнула коварная ухмылка, не предвещающая ничего хорошего. Всю дорогу Элла мучила романа расспросами, на которые он стоически отвечал. Каждую мелочь припоминал, за что ему стоило целый памятник поставить. «Самый лучший друг в ее жизни». Искренний, настоящий, терпеливый. А теперь и единственный. Такому можно простить даже дурацкого эльфеныша. Затем инициативу разговора перехватил Ромка. «Ты мне лучше скажи, как все прошло?» «Как-как?» – вздохнула Элла. Много криков, оскорблений, свидетельств. В общем, если бы не твой приятель-адвокат, ничего бы не получилось. «Да уж, это не совсем профиль Кира, но он лучший», — согласился Роман. «Тем более он понимает твои мотивы. Почему вернулись не вместе?» Он к жене улетел сразу. Улыбнулась Элла. «Я же себе такого позволить не могла, сам понимаешь». Роман лишь молча кивнул. «Понимал». Прекрасно понимал. Все, кроме того, как его маленький эльфеныш умудрился вляпаться в такую историю. За что ей это? Вот и приехали. И спокойную, размеренную элку, как подменили. Быстрый шаг, едва не срывающийся набег. Раздраженный взгляд в сторону тормозящего лифта. Но вот дверь и открыта. Практически сразу послышался топот детских ножек и радостный вопль. «Ма, приехала!» И маленький растрепанный ураган радостно повис на безупречной Элли Кригер.